Часть третья. Начинаем действовать. Задание первое. Начинаем накапливать деньги. Определите, какую сумму в день вам вообще не жалко потратить. 1 гривна, 1 рубль, 1 доллар, 1 евро или 10, 25, 50, 100, 200 денег в любой валюте. Утром после пробуждения Кладите эту сумму в копилку, в депозит, со словами «Я приглашаю деньги в свою жизнь». Мой доход увеличивается ежедневно. Ваше подсознание через шесть месяцев встроит программу накапливать и привлекать деньги. Когда появится внутреннее желание увеличить сумму, можете это сделать. Главное, чтобы сумму не жалко было потратить. Задание второе. Определите, как вы можете заработать деньги. Шаг первый. Выберите категорию, которая вам ближе всего по классификации Евгения Александровича Климова. Человек-человек. Все профессии связаны с воспитанием, обслуживанием, обучением людей, общением с ними. К этой группе относятся все педагогические и медицинские профессии. профессии сферы услуг и другие. Человек-техника. Все профессии, связанные с созданием, обслуживанием и эксплуатацией техники. Это такие профессии, как инженер-конструктор, автослесарь, системный администратор и другие. Человек-искусство. Все профессии, связанные с созданием, копированием, воспроизведением и изучением художественных образов. К этой группе относятся такие профессии, как художник, актер, певец, реставратор, искусствовед и другие. Человек-природа. Все профессии связаны с изучением, охраной и преобразованием природы. К этой группе относятся такие профессии, как ветеринар, садовник, агроном, эколог и другие. Человек – знак, информация, цифра. Все профессии связаны с созданием и использованием знаковых систем – цифровых, буквенных, нотных. К этой группе относятся переводчики художественных и технических текстов, аналитики, финансисты и другие. Шаг второй. Какие, по вашему мнению, ваши сильные стороны? Какими талантами вы обладаете? Какими ресурсами вы обладаете? В какой сфере? Ремесла, все делаю сам. Агентство и посредничество, продажи, обучение. В какой форме? Работаю на кого-то, работаю на себя, даю работу другим, даю деньги другим. Шаг третий. Представьте себя в виде кого-то или чего-то, но не человека. Животного, растения, насекомого, явления природы и прочее. Какими способностями вы обладаете? Какие ваши качества и сильные стороны? Какая ваша функция во Вселенной? Шаг четвертый. Теперь объедините все результаты. Составьте описание, характеристику, профессиональный портрет. Под получившиеся описания подберите ряд профессий, которые соответствуют наилучшим способам. Из получившегося списка выберите те, которые наиболее реалистичны для вас.